— Может, лучше мы еще раз сыграем в мечем, чтобы время скоротать? — Буря-свидетельница, ты просто хочешь лишить меня сфер, — прорычал Тефт, пригрозив озерцу пальцем. — И не называй игру этим именем. — Но она же так называется — Мечем. Это святое слово, и никакую игру нельзя называть святым словом. — Там, откуда это слово пришло, оно не святое, — возразил Сигзил с явным раздражением. — Мы же не там, верно? — Называй ее как-то иначе.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 Тефт, подъем! скомандовал Сигзел, вставая. Напарник повернулся и увидел, что приближаются люди в форме. Он вскочил, схватил копье. Это был Далин Архалин, в сопровождении нескольких светлоглазых советников, а также дрехи и скара из четвертого моста, охранявших его. Поскольку Мош возвысился, а Каладин отсутствовал, Тефту пришлось взять на себя распределение дежурств. Никто больше не захотел этим заниматься.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 когда планировалось начать поход Далинора на равнины сэр окликнул тефт великий князь повернулся к нему адъютанты замерли на полуслове вы не верите нам сказал тефт в смысле не верите что он вернется он мертв солдат но я понимаю что вам все равно нужно быть здесь Далинор коснулся рукой плеча отдавая честь мертвецу и продолжил путь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 До начала великой бури оставалось семь часов, при условии, что время предсказано верно, и даже лучшие бури стражи иногда ошибались в расчетах. Семь часов. Наша прогулка сюда, подумал он, продлилась почти столько. Но они ведь должны были хоть немного приблизиться к военным лагерям. Шли все утро. Что ж торопит шалан без толку. Он оставил ее в покое и прошелся по ущелью, глядя на форму расщелины наверху,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 «Это женщина!» Шалан все еще рисовала, когда он появился. «Ваш набросок, на удивление, точен», — сказал Каладин. «Прошлой ночью я немного преуменьшила свои способности», — объяснила Шалан. «Я очень хорошо все запоминаю, хотя, если честно, мне было невдомек, насколько мы отклонились от курса, пока не начертила наш путь. Очень многие плато по форме мне незнакомы,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 и все же Сил видела каких-то странных спренов. Шалан уставилась на стену и царапины. «Это то, о чем я думаю?» «Ага», — подтвердил Каладин. «Какая прелесть! Дай-ка мне лист!» Он вернул веденке набросок, и та вытащила из рукава карандаш. Кел протянул ей сумку. Художница положила ее на землю, используя жесткую сторону в качестве подставки под листы для рисунков.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 Девушка тяжело вздохнула. «Превозмогая боль и изнеможение, ты ведь не захочешь немного меня понести?» Каладин уставился на везенку, и она пожала плечами с улыбкой. «Только подумай, как было бы здорово. Я бы даже раздобыла хлыст, чтобы тебя погонять. Ты бы смог, вернувшись, рассказать другим стражникам, какой я ужасный человек. Это был бы чудный повод поворчать. Не хочешь? Ну что ж, ладно, в путь».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 «Что сделано, то сделано. Кроме того, если бы я четче объяснила тебе, насколько хорошо могу зарисовывать эти плато, тогда ты, наверное, нашел бы лучшее применение моим картам. Я не объяснила, ты ничего не знал, и вот мы здесь. Ты же не можешь винить себя во всем, верно?» Он шел в молчании. «Э, «Верно?» «Это я виноват». Она демонстративно закатила глаза. «Ты твердо решил взвалить всю ответственность на себя?»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 которые образовывали оранжевые, красные и фиолетовые узоры. Кал в конце концов побежал за шалан, и потрясенные растения свернулись опять. — Я думаю, — сказала Веденка, — нам надо сосредоточиться на светлой стороне происходящего. И уставилась на него. Он молчал. — Ну же! — потребовала она. — Мне кажется, что лучше вас не поощрять. — И тебя от этого станет веселее? —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 Она выглядела потрясенной. «Ну, разумеется, нет. Бррр!» «Вы точно чересчур усердствуете!» «Потому-то я и остаюсь не в своем уме!» Он вскарабкался на большую кучу мусора и протянул ей руку. «Я рад, что мы здесь, потому что ущелья напоминают о том, как мне повезло, что я больше не в армии Садеаса!» а -а -а -а -а", протянула она, забираясь к нему на вершину. «Его светлоглазые посылали нас сюда собирать всякую всячину».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 Девушка вскрикнула, выронив сумку. Каладин тянул ее за собой, не оборачиваясь. Он чувствовал тварь. Та была слишком близко, и стены ущелья тряслись от погони. Кости, щепки, раковины и растения трещали и лопались. Монстр снова издал оглушительный трубный клич. Он почти их нагнал. «Буря-свидетельница! Очень быстрая тварь!» Каладин и не предполагал, что такая туша может двигаться с подобной скоростью. На этот раз они не могли его отвлечь. Тварь почти наступала им на пятки. Каладин чувствовал его прямо за... там! Он рывком развернул шалан и запихнул в щель в стене. Когда тень уже нависала над головой, сам юркнул туда же, заставив веденку продвинуться поглубже. Девушка ухнула, когда он прижал ее к какому-то мусору, щепкам и листьям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 Она помедлила. «Как долго, по-твоему, до...» Он поднял голову, но небо не увидел. Трещина не шла по всей стене ущелья, в ней было всего-то футов десять-пятнадцать высоты. Колпадался вперед, посмотреть на расщелину наверху. Не высунулся из трещины, просто придвинулся ближе к краю, чтобы увидеть небо. Темнело. Еще не закат, но уже близко. Два часа, наверное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 Оборванный в грязи после путешествия по дну расселен. Каладин выглядел не особо испуганным, как ему казалось. Он пялился твари в глаз, предупреждающе вскинув копье. Шалан казалась скорее очарованной, чем напуганной. Сумасшедшая женщина. Монстр снова ретировался. Остановился где-то неподалеку. Каладин слышал, как тварь устраивается, чтобы караулить. — Итак, — сказала Шалан.